К вечеру в город сойду, владение свое осмотревши. Завтра же утром я вам, в благодарность за нашу поездку, пиру строю богатый, с вином медосладким и с мясом. Телемах поручает прорицателя Феоклемена заботам одного из своих товарищей, которые на корабле должны подплынем к городу. Сам же Телемах отправляется пешком к свинопасу Евмею. Стихи 550 и 557. Ноги обул между тем сандалии сына Дисея, крепкой в руки копье с наконечником острым из меди, спал бы, взял корабельный, а те отвязали причалы, и, оттолкнувши корабль от земли, поплыли на веслах к городу, как приказал рассудительный сын Одиссеев. Ноги несли Телемаха, шагавшего быстро, покуда он ко двору не пришел, где свиней его было без счета, и свинопас ночевал о хозяйском добре, беспокоясь. Песня шестнадцатая. Узнание одиссея Телемахом. Стихи первые, 219. Стала заря. Одиссей же с подобным богам свинопасом. Завтрак готовили рано поутру огонь разложивший, выслав вместе с свиными стадами других свинопасов. Вдруг подошел телемах. Не кинулись слаем лаем собаки, Стали хвостами вилять. Одиссей это тотчас заметил, Тотчас услышал и шум от шагов подходящего мужа. Он свинопасу поспешно слова окрыленные молвил. «Слышишь, Евмей, там идут, Из твоих ли товарищей кто-то, Или знакомый другой? На пришельца собаки не лают» только виляет хвостами, и шум я шагов его слышу. Кончить речь еще не успел он, как сын его милый в сене вошел. Свинопас вскочил в изумлении с места. Выпали на землю из рук сосуды, в которых мешал он воду с искристым вином. Пошел он навстречу владыке. Голову стал целовать, глаза его ясные, руки — и другую, из глаз его слезы лились обильно. Так же как старым отцом бывает любовно ласкаем сын, на десятом году лишь прибывший домой издалека, поздно рожденный, единственный, стоивший многих страданий, так Телемаха, тогда боговидного, тесно прильнувший, крепко Евмей целовал, как будто избегшего смерти. Схлипывал он, и ему говорил окрыленные речи. «Сладкий мой свет, телемах, воротился ты. Я уж не думал снова тебя увидать с тех пор, как ты в Пилос уехал. Ну же, дитя дорогое, войди к нам сюда, чтобы мог я слазь на тебя наглядец. Ну вот ты и дома приехал». К нам, пастухам, ведь нечасто сюда ты в деревню приходишь, в городе больше живешь. Неужели тебе не противно видеть всегда пред собой толпу женихов, этих гнусных? Тут свинопасу в ответ телемах рассудительный молвил. «Так и будет, отец. Сюда же для тебя я явился, чтобы увидеть тебя самолично» и вести услышать, все ли еще мать моя дома находится, или на ней уж кто-то женился другой, и постель Одиссея пустуя в спальне забыто стоит, покрытая злой паутиной. Снова ответил ему свинопас над мужами начальник, нет, упорная и твердо жена остается, как прежде в доме своем. Бесконечной печали в слезах непрерывных, Долгие дни она там и бессонной ночи проводит. Так, сказал от него, он копье медноострое принял. Внутрь вошел телемах, через камни порога ступивший. С места поспешно вскочил отец Одиссей пред вошедшим. Но телемах удержал Одиссея и громко промолвил. «Странник, сиди!» Для себя и другое местечко найдем мы в хижине нашей. И вот человек, кто всем не устроит. Так он сказал, Одиссей воротился и сел. Свинопас же веток зеленых под низ набросал и покрыл их овчиной. Там после этого сел возлюбленный сын Одиссеев. Быстро поставил на стол свинопас перед ними дощечки с жареным мясом, какой от прежней еды оставалось.